Ты прекрасно будешь знать, что делать. Тогда тебе уже придётся припоминать то замешательство, которое ты испытываешь теперь, и изображать то, чего ты больше не чувствуешь. Если ты сможешь по своему желанию принимать это выражение лица и эту позу, я предсказываю тебе большой успех. Кого ты изображаешь в моей комедии? Молодого крестьянина, который ничего в жизни не видел и нигде не бывал. Ты нанимаешься к обезьяне, и, оказывается, Ты меньше знаешь и умеешь ещё мало. Твоя роль заключается в том, что ты должен быть глупее Душки. Чтобы хорошо сыграть эту роль, тебе надо оставаться таким, каков ты есть. Слуга генерала Душки была небольшая комедия-представление, которое продолжалось не больше 20 минут. Репетиция же наша длилась около 3 часов, так как Виталис заставлял меня и собак по нескольку раз начинать всё сначала. Я был крайне удивлён терпением и кротостью нашего хозяина. Виталис в продолжении всей длинной репетиции не только ни разу не вышел из себя, но даже ни разу не выругался. "Начнём сначала", строго говорил он, если то, что он требовал, не выполнялось. "Капе-капе это плохо. Душка, ты невнимателен". "Ну, я на тебя просто рассяжусь". Это было всё, и этого было достаточно. Ну, как ты думаешь, сможешь ты участвовать в представлении? спросил он меня после окончания репетиции. Не знаю. А тебе не надоело? Нет. Мне очень понравилось. Ну, значит, всё в порядке. У тебя есть смекалка. А что ещё более ценно, ты внимателен. Если ты будешь и встреть внимателен и послушен, ты многого достигнешь. Посмотри на собач ей сравни их с душкой. У душки больше ума и живости, но у него нет послушания. Он легко заучивает всё, что ему показывают, но тот чужи всё и забывает. К тому же он часто неохотно выполняет то, чего от него требуют. Он с удовольствием бы не послушался и всегда любит делать наперекор, так у его характер и поэтому я на него не сяжусь. Будь внимателен, мой мальчик, будь послушен, исполняй добросовестно свои обязанности. В жизни это залог успеха. Тогда я осмелился сказать ему, что во время репетиции меня сильно поразило его безграничное терпение. В ответ он кротко улыбнулся. "Очевидно, ты до сих пор жив среди людей, которые жестоко обращаются с животными". "Нет. Матушка Барбарен была очень ласкова с нашей коровой Рыжухой", заметил я. Из твоих слов видно, что матушка Барберен очень хорошая женщина. Она понимала, что грубостью от животных ничего не добьёшься. Я многом научил своих животных только потому, что никогда не сердился на них. Если бы я стал их бить, они сделалисбы пугливыми, а страх парализует ум. Кроме того, если бы я раздражался, Ты не был бы таким терпеливым, как сейчас, потому что воспитывая других, воспитываешь самого себя. Мои собаки дали мне не меньше уроков, нежели я им. Я развил их ум, а они мой характер. Это показалось мне настолько странным, что я засмеялся. Ха, тебе кажется смешным, что собака может чему-то научить человека, да? А тем не менее это так. Представь себе, что я обучаю капе, начал бы злиться, раздражаться. Капи тоже бы стал злым, бешеным. То есть, подражая мне, он и испортил бы себя сам. Усдержанного и ласкового хозяина собака всегда воспитанная, ласковая. Мои новые друзья собаки и обезьяна. привыкли к выступлениям перед зрителями и потому могли не бояться завтрашнего дня им предстояло делать то, что они проделывали уже много раз, тогда как я выступал впервые. Поэтому я сильно волновался, когда на следующий день утром мы шли на городскую площадь, где должно было состояться наше представление. Виталис, открыв шествие, высоко подняв голову, И выпрямив грудь, он играл на флейте, отбивая так ногами. За ним бежал Капи, на спине которого с независимым видом сидел дружка, одетый в костюм английского генерала.